Лунник. Вечер золотисто-рунный лунной пылью моросит, на лужайке бледный лунник бликом зеркальца блестит. Лунник считается не только редкостью, но и наидревнейшим растением, ведущим свою историю от ледникового периода. Название своё он получил за овально-прозрачные пластинки с ручковые перегородки, которые напоминают ущербную луну. Латинское название растения Lunaria. Древние люди предполагали, что цветок этот является любимым растением русалок, которые в лунную ночь на Ивана Купалу выходили потанцевать на лужайку. И тогда колеблющийся лунник с семенами внутри соложил им своеобразным идиофоном и маленьким зеркальцем, перед которым призрачные существа могли прихорашиваться. Ни одно из декоративных растений не употребляется для букетов после цветения и созревания семян, только лунни годится для этих целей, и высоко ценится за неповторимый своеобразный облик. Один из его видов лунник оживающий распространён на русской равнине в бассейнах Волги и Дона и в бассейне реки Ислочь в налебогской пущи недавно его открыли к северу от Витебска по реке Овсянке в Полесье по рекам Лань и Аресса и к северу от Минска растение это до метра и выше высотой Сильно ветвится и имеет многочисленные крупные листья. Светло-лиловые цветы его собраны в негустую метелку. На месте этих-то осыпавшихся цветов затем и появляются декоративные плоды. Цветет лунник с мая до июля. Осенью семена его созревают, стручки растрескиваются, створки опадают вместе с листьями и остаются только... Призрачно-прозрачные перламутровые перегородки, ради которых растения и собирают для зимних букетов.